На радостях век наливает рому в оба стакана, повторяет церемонию чокания и мысленно от всей души пьет за здоровье и за успех в жизни той девицы, которая довела мистера Венуса до его теперешнего умонастроения, столь соответствующего обстоятельствам. Далее их дружеский договор обсуждается пункт за пунктом. Пункты эти таковы – полное сохранение тайны, обоюдная верность и настойчивость, свободный доступ для мистера Венуса в приют в любое время дня и ночи, на предмет изысканий, кое надлежит проводить осторожно, чтобы не привлечь внимание соседей. Дружеский договор надо было бы скрепить рукопожатием. Руки уже протянуты. Мистер Венус... К чему-то прислушиваются Шаги во дворе Сюда идут Оба заговорщика Отдергивают руки Закуривают потухшие трубки И откидываются на спинки стульев Шаги Сомнений быть не может Они приближаются Чьи-то пальцы стучат По оконному стеклу Войдите Мистер Век без сомнения подразумевал Войдите в дверь Но тяжелая Старинная рама Медленно поднимается И из ночного мрака В окно также медленно Просовывается чья-то голова Скажите, пожалуйста Мистер Век дома? Ах, это вы сами Даже если бы посетитель вошел в дом обычным способом, участникам дружеского договора стало бы не по себе. Но то, что он стоит, навалившись грудью на подоконник и пристально смотрит в комнату из темноты, окончательно обескураживает их. Особенно мистера Венуса, который вынимает трубку изо рта, откидывает голову назад и таращит глаза на незнакомца, словно это никто иной, как заспиртованный индийский младенец из анатомической коллекции в его лавке, явившийся, чтобы увести своего хозяина домой. Добрый вечер, мистер Век. Будьте так любезны, почините задвижку на калитке, а то она не запирается. Мистер Роксмит, это вы... Да, это мистер Роксмит. Я не хочу вам мешать и заходить не буду. Я взялся передать вам сообщение от мистера Боффина по дороге домой. Подошел к калитке и думаю, можно ли войти без звонка. А вдруг у вас собака? Нету! К сожалению. Мистер Венус, это тот самый проходимец, которого Боффин взял в секретари, когда я рассчитывал стать его правой рукой в делах.